Глава двадцать пятая Когда шаги стихли, Виккерс подошел к телефону, снял трубку, набрал номер и стал ждать соединения. Он слышал, как на линии переговариваются телефонистки, повторяя его вызов. Голоса были слабые. Энн следовало предупредить. У него было мало времени, их, конечно, подслушивали. Предупредить — и заставить сделать то, что он потребует. Она должна была покинуть квартиру и скрыться до того, как они явятся к ней. Он скажет, «Энн, можешь ли ты сделать для меня одну вещь?» не задавая вопросов, не спрашивая почему. Он скажет, «Ты помнишь, где расспрашивала про плиту? Встретимся там». И еще он скажет, «Уходи из квартиры, уходи и спрячься, скройся сию же минуту». Не через час и даже не через 5 минут положи трубку и уходи. Она должна сделать всё быстро, без колебаний и споров. Он не мог сказать ей: "Эн ты мутант", иначе она начнёт выяснять, что это значит, как он узнал об этом, и люди Крофорда успеют явиться к ней. Она должна уйти, слепо подчиняясь ему. Но согласится ли она это сделать? Он даже вспотел от волнения. При мысли, что она потребует объяснений и не захочет уйти, не узнав причины, его затрясло, и он почувствовал, как струйки холодного пота бегут по спине. Телефон уже звонил в её квартире. Он припомнил расположение комнат, аппарат на столике возле дивана. Вот она пересекает комнату, вот-вот раздастся её голос. А телефон всё звонил и звонил. Ответа не было. Телефонистка сказала: "Номер не отвечает. Попробуйте позвонить по другому номеру", попросил он и назвал телефон конторы. И опять он ждал, прислушиваясь к гудкам. "И этот номер не отвечает", сказала телефонистка. "Спасибо", поблагодарил Уикерс. "Повторить вызов?" "Нет", сказал Уикерс. "Аннулируйте его, пожалуйста". Следовало поразмыслить и выработать план действий. Прежде всего надо было выяснить положение дел. Раньше было легче. Стоило убедить себя, что всё игровое обожание, что и сам он и мир вокруг сошли с ума, и если без раздумий следовать событиям, всё уладится. Теперь промахнуться было нельзя. Отныне он должен поверить всему, что в этом номере ему поведал Крофорд, каким бы невероятным это ни казалось. Он должен поверить в это невероятное изменение человеческой природы и в расколотый врождённый мир. Он должен поверить в сказочную страну своего детства. И если он действительно мутант, сказочная страна становится отличительным знаком, по которому он сможет узнать своих собратьев, а не его. Он пытался вникнуть в тайный смысл рассказанного Крофордом, связать всё воедино, но не мог. существовало множество неизвестных ему побочных явлений и факторов. Имелся мир мутантов мужчины и женщины, стоящих на более высокой ступени развития, чем обычные люди. Мутанты были наделены такими свойствами и мыслили такими категориями, о которых обычные мужчины и женщины и не подозревали. Это был следующий шаг в развитии человека. Следующая ступень эволюции. Человеческая раса продолжала развиваться. И только Богу известно, сказал Уикерс в пустоту комнаты, нужно ли ей это движение вперёд. Маленькое содружество мутантов содействовало развитию человеческой расы, но трудились они в тайне, потому что стоило им открыться миру нормальных людей, как он восстал бы против них и разорвал только за то, что они не такие как все. В чём крылось отличие? Что и как они могли совершить? Кое что он знал. Веч мобили, вечные бритвенные лезвия, вечные электрические лампочки и искусственные углеводы. Какой же фактор действовал ещё? должен был существовать ещё какой-то фактор вмешательства, как говорил Гортон Фландерс, раскачиваясь в кресле на террасе. Чьё-то вмешательство, которое помогало человечеству двигаться вперёд и так или иначе уничтожать горькие плоды своего однобокого развития. Уикерс знал, что ответ может дать только Гортон Фландерс. Но где его найти? Их трудно схватить, говорил Крофорд. Вы звоните у двери и ждёте, вы пишете им и ждёте, вы выслеживаете их и ждёте. Но их никогда нет там, где вы думаете. Они находятся где-то совсем в другом месте. Прежде всего, подумал Уикерс. Надо смыться отсюда и постараться стать неуловимым. Во-вторых, надо найти Энн и помочь скрыться и ей. В-третьих, необходимо отыскать Гортона Фландерса, и если он не захочет говорить, вырвать у него признание. Он взял волчок, спустился вниз и вернул ключ. Портье вручил ему счет. — Тут для вас записка, — сказал он, кладя ключ на место. — Ее оставил человек, который был у вас. Викерс взял конверт и достал сложенный в четверо листок бумаги. «Странно», — сказал портье, — «он ведь только что говорил с вами». «Да», — ответил Викерс, — «очень странно». Он прочел записку. «Не пользуйтесь своим Вечмобилем и молчите, что бы ни случилось». Это было действительно странно.